Почему то, что придумали русские левые художники 50 лет тому назад, стало в Америке сейчас почти официальным искусством? Прежде всего, канонизированном в Америке не то, что утверждали 50 лет тому назад. Абстрактное искусство начала этого века существовало на фоне буржуазного искусства сладкой изобразительности, и её отрицало Оно было понято как протест против этой изобразительности. Ошибочно отождествлять раннее левое искусство с реалистическим искусством, но не надо путать его теоретиков с теперешними абстракционистами. Иное время, иной смысл. В России многие теоретики первой четверти этого столетия пытались идти от абстрактного к реальному, от заумного языка к теории сюжета, к истории, к пониманию смысла, к подчинению смыслу всех элементов конструкции. Сейчас пытаются уйти от наиболее важного, от того, для чего существует искусство, от познания мира. А все знаки бессмысленны, если они не семафорят, а о жизни человека во вселенной. Абстрактное искусство через 50 лет и после Октябрьской революции, и после крушения колониализма, и после космических рейсов, и во время разговоров о разоружении означает уход вообще от изображения, от работы со смысловыми величинами, Интересно отметить, что массовые иллюстрированные американские журналы в цвете просто пёстры. Издатели, передавая картины, это очень видно на изображениях старых мастеров, не корректируют цвет, они передают цвет в бездумный пестроте рекламы. Это и есть те консервы, которыми кормят всех. Это пёстро, блестит и пахнет лаком. а то, что должно было быть искусством, отшелушилось в воспоминания об абстракции. То, что было путём исканием, то из-за чего голодали, превратилось в моду и в пистроту галстука. Издаём книги. Учился я в университете плохо, потому что был занят другими делами. Было у нас общество изучения теории поэтического языка, которое мы назвали о паязом, по типу сокращения военного времени. Как участник движения незнаю размера ошибок, размера удач, как живой человек через 40 лет понял больше, чем понимал тогда. Это был исследовательский институт без средств, без кадров, без вспомогательных работников, без борьбы на тему это ты сказал, это и я. работали вместе, передавая друг другу находки. Мы считали, что поэтический язык отличается от прозаического языка тем, что у него другая функция и что его характеризует установка на способ выражения. В апоязи соединились люди, связанные с поэзией Маяковского и Хлебникова, скажем прямо, футуристы и молодые филологи, хорошо знающие тогдашнюю поэзию. Что могло привести академически настроенных учеников Бодуэна де Куртене к футуристам, к людям иногда странно одетым и всегда странно говорящим? Анализ слова и нетрадиционность мышления. Ученики Бодуэна были люди, так сказать, сверхакадемические. Они отплывали из университета в дальнее плавание, считая, что уже запаслись инструментами для определения пути, Гонораров сперва не было, треть экземпляров получали авторы. Книги выходили в 600 экземплярах. После революции стало легче. Магнитное поле революции невольно изменяло мысли людей, даже если они не ставили революцию в программу своего действия, всё равно они говорили прошлому нет. Надо было создать возможность издаваться. А пояс появился ещё во время войны перед революцией два его сборника вышли в 1916, 1918 годах издателя у нас не было издавали мы сами себя у нас были знакомые в маленькой типографии печатавшие визитные карточки находилась она в доме где жил мой отец в типографии шрифтов было мало постоянных наборщиков не было совсем наборщики были случайные приходящие